Глава двадцать В дом для душевно больных у напарников попасть не получилось. А все потому, что Бакстер вспомнил, что ему нужно заехать в управление и дать распоряжение Кайлу. Так уж вышло, что одним поручением не обошлось. Чарли попалась на глаза Дрейку, и тот, заметив изможденный вид чародейки, в считанные минуты выяснил все, что приключилось с девушкой с самого утра. Как и то, что на данный момент дело встало. Поэтому, как ответственный начальник, фантазии которого никто и никогда не посмел бы усомниться, он быстро придумал работу для неугомонной парочки, вследствие чего Бакстер вместе с Мисс Хилл были вынуждены мотаться из одного управления города в другое, чтобы, во-первых, оставить описание новой жертвы, а во-вторых, проверить все заявления о пропавших без вести в городе. И как бы Шарлотта не злилась на сложившуюся ситуацию, а Бакс не ворчал, оба понимали, что давно стоило заняться этим самим, не доверяя свою работу спецам из районных управлений безопасности, отправив им запрос. Потому как выяснилось, им хоть и прислали отчеты, но зачастую они были неполные. Ведь в архивах никто не удосужился проверить списанные дела а это было большой ошибкой. Именно поэтому, какими бы уставшими и весьма в плохом настроении не были детектив и чародейка, но уже к вечеру этого дня они знали имена двух предыдущих жертв. Неопознанным остался только самый первый труп. Но чтобы выяснить его личность, достаточно было съездить в одно небезызвестное место в городе, туда, где предпочитали ютиться зимой бездомные. Один из молодых сотрудников в управлении Нижних Крестов вспомнил, что несколько месяцев назад в управление приходил какой-то бродяга и кричал, что исчез его друг. Но того даже слушать не стали. Эти бродяжки были готовы на многое, чтобы погреть свои кости в теплом помещении хоть пять минут. На какие только ухищрения они не шли, чтобы зимой просочиться в одно из городских зданий даже если там обитают законники бакс перед тем как сесть в наемный кэп устало проговорила чарли давай завтра еще раз поговорим с циркачами поезжай домой неугомонная махнул рукой детектив я серьезно упрямо качнула головой чарли судорожно сжимая пальцы на дверном проеме кэба мне покоя не дает ситуация с эми Да и остальные чародеи цирка, ты же сам понимаешь, что они что-то скрывают. Чарли, подумай хорошо. И не дожидаясь ответа, Чарли устроилась в кэбе, чтобы уже через пару мгновений, как только извозчик погнал лошадь вперед, устало откинуться на спинку сиденья и тихонько застонать. День для чародейки выдался слишком тяжелым а потери крови было больше, чем она готова была признаться Бакстеру. Детектив же, не став задерживаться в ГГУБ, тоже отправился домой, по дороге решая, стоит ли идти на поводу больших усталых глаз Шарлотты или с самого утра отправиться в дом для душевнобольных, чтобы встретиться с Фредди. С одной стороны, он хотел как можно быстрее выяснить, что же случилось с его сослуживцем и добрым приятелем но с другой, Чарли имела право присутствовать при разговоре. Тем более, что бы Бакстер не говорил одной одаренной упрямице, но он бы никогда не узнал о произошедшем с Фредди, если бы Чарли не попросила о помощи. Дилемма разрешилась сама собой, когда ранним утром Картер Бакстер Ли не смог попасть в душегубку. Именно так в народе называлось одно из самых унылых заведений города. Как только старший врач смены услышал фамилию Фредди, тот тут же поджал губы и потребовал особое разрешение на посещение пациента. На вопросы он предпочел не отвечать. Обосновывая свое поведение правилами, как оказалось, бывший детектив находился в том отделении больницы, где содержались особо буйные пациенты. От таких новостей у Бакстера стали дыбом мелкие волоски на шее. Предупреждая, дело не чисто. Но и это не было главным потрясением дня. Ведь сразу после душегубки детектив отправился к жене Фредди. И пусть путь к ней был не самым близким, ведь необходимо было пересечь весь город, чтобы добраться до дома Ричардсов. Вот только поездка оказалась бесполезной. Лаура, некогда жизнерадостная, влюбленная по уши в своего мужа и счастливая на зависть всем подругам, сейчас смотрела на Бакстера с тоской в потухшем взгляде. Волосы, не покрытые капюшоном плаща, совершенно не радовали взгляд тонкими серебряными нитями в прическе. А руки еще совсем молодой женщины были столь натружены, что их легко можно было спутать с руками опытной прачки которая каждый день имеет дело с едким мылом. Бакстер, выслушав просьбу детектива, Лаура только чуть ниже опустила голову. «Ты разве не знаешь? Я не могу дать тебе разрешение на посещение Фредди. Для этого тебе нужно обратиться к начальнику». «Что?» «Ты не знал?» Из-за того, что муж пострадал при исполнении служебных обязанностей и специфики его работы, Все посещения подконтрольны именно Дрейку. Он еще ни разу не отказал мне в праве увидеть мужа, но... Ты сам понимаешь, секретные дела, многие знания об особенностях работы в управлении — все это не та информация, которую можно разглашать кому попало. А Фредди... Он плох, Бакстер. Сознание путается. Поэтому мой муж может по неосторожности рассказать то, что рассказывать запрещено. «Но при чем здесь Дрейк?» «Я не знаю». Лаура едва заметно поджала губы. «Мне объяснили, еще когда все только случилось, что-то придумывали, сыпали умными терминами, как врачи в душегубке, так и сам начальник. Я плохо помню, но одно тебе могу сказать точно. Я никогда не была дурой, Бакс. Ты это знаешь?» И все их обоснования выглядят как минимум слишком гладкими, чтобы быть похожими на правду. Настолько выверенно говорят чаще всего, когда пытаются обмануть. Если тебе интересно мое мнение, то я думаю, что в ГГУБ просто боятся оставлять Фредди без пригляда. Он что-то знает, мой любимый. Что-то такое, доступ к чему запрещен. И именно поэтому все посещения к нему под контролем Дрейка. Поговорив с Лаурой еще немного, Бакстер уехал от дома Фредди, увозя во внутреннем кармане пиджака небольшой клочок бумаги, на котором рукой Лауры было скопировано разрешение на посещение мужа. Три небольшие строчки, личная печать начальника и его размашистая подпись. И вроде бы ничего сложного, иди и проси Миллера о небольшой услуге. Расскажи ему, что случайно узнал о судьбе приятеля и хочешь навестить. Но Бакстер не был глупцом и прекрасно понимал, что тем самым только привлечет ненужное внимание как к себе, так и к Чарли. А это уже проблема. Большая проблема, над которой стоило крепко подумать. Ведь Шарлотта Хил точно не сможет получить доступ к бывшему детективу. Она, без помощи напарника, никогда и не узнала бы, что делом о смерти ее дяди занимался Ричардс. А Бакстер, без рассказа самой Чарли, никогда бы не стал рыться в архиве и тем более двигать проклятый стеллаж, за которым и нашлась припрятанная папка. Проклятие. Мужчина, резко опустил сжатый кулак на свое колено и, высунув голову в окно Кэба, прокричал адрес чародейки. «Понял, мистер Ли!» ответил ему Рой. Один из немногих извозчиков, работающих с детективами ГГУБа, кому Бакстер действительно доверял. «Мы серьезно едем в цирк?» Чарли не могла поверить своим глазам, когда извозчик свернул на улицу Рос. «Не в управление? Ты же хотела побеседовать с чародеями. Так в чем проблема? Просто я не ожидала, что мы отложим расследование, только и всего». Постоянство тебе не присуще, не так ли? Тебе кто-то с утра испортил настроение, Бакс? Чарли сразу заметила крайнее угрюмое настроение напарника, но она никак не ожидала, что это как-то скажется на их общении. Не обращай внимания, дернул уголком губ детектив. В управление мы отправимся сразу после посещения цирка. Кайл как раз должен будет подготовить отчет по вскрытию. Может Хоть тело последней жертвы нам даст какую-либо зацепку. Откровенно говоря, мне не нравится, что убийца вообще еще на свободе. А в цирк мы едем для... Для того, чтобы ты смогла выяснить все, что тебе нужно. А я смог спокойно подумать пару часов. Больше мужчина не проронил ни слова. О необходимости дополнительной беседы с участниками трупы Шарлотта с мисс Чаретти объяснялась сама как и вела разговоры. Бакстер занял одно из кресел в зрительном зале и, натянув шляпу поглубже, сложил руки на груди. Чарли же, подзывая к себе артистов по одному, довольно уверенно вела беседу с каждым из одаренных. Как только те выяснили, что перед ними магистр посмертия, тут же теряли излишнюю самоуверенность и вели себя более чем прилично, да и на вопросы отвечали уже не так гладко, как при первой встрече. Хотя это и не удивительно, ведь речь шла не о каких-то там убийствах, а конкретно про Эмми. Молодая циркачка, беззаботно помахав рукой детективу, отрабатывала свой номер, уверенно управляя огромной силой. Это было только на руку Чарли. Ведь та не хотела, чтобы мисс Тройс услышала, о чем идет речь. Шарлотте совершенно не хотелось оказаться в закрытом помещении с девушкой. А, точнее, с той ее стороной, которая показывалась, стоило только заговорить о дурной шутке циркачей. Разговор с братьями-огневиками, как и с девушками-артистками, не принес ничего нового. Нет, они, конечно, признали, что инцидент имел место быть. Перед магистром по смерти довольно слабенькие одаренные откровенно пасовали. Оттого и говорили более чем откровенно. Хотя, может быть,. Дело было в том, что они твердо знали, Чарли не станет ни осуждать их, ни тем более предавать. Одаренные своих не бросали. Именно поэтому для Шарлотты было важно выяснить, что же именно произошло с Эмми и кто тот менталитет, который так грубо вмешался в сознание девушки. Вот только несмотря на все ответы, Чарли так и не могла понять главного, почему Блок на память понес за собой такие последствия. И единственный, с кем разговор принес свои плоды, был мистер Страм, менталист, выдававший себя за мастера по смерти. «Зовите меня Ганс», — коротко кивнул при приветствии чародей. «Ваш напарник сегодня не участвует в разговоре?» Пронзительный взгляд необычайно ярких зеленых глаз прошелся по лицу Шарлотты, и всего на мгновение скользнул по фигуре детектива. Сегодняшний разговор мой напарник не смогу провести так, как я. Чарли не стала скрываться. Она сняла шляпу и с мягкой улыбкой посмотрела на мужчину. «Ох ты ж, мое почтение, мисс, мисс?» «Губы закатая ухажер!» — проворчал Бакстер, не открывая лица. «Понял», — усмехнулся Циркач, — «но чужое не претендую». Чарли не стало никак отвечать на столь провокационные замечания. Впрочем, Бакстер тоже не стал отрицать, не подтверждать слова Ганса: Мистер Страм, у меня к вам несколько вопросов. Если вы касаемо убийства, добавить мне нечего, я и правда не знаю, что происходит на улицах города. Все силы уходят на репетиции, тем более сейчас в преддверии открытия сезона императорского выступления. Нет. — Я хотела поговорить об Эмме и розыгрыше, что вы устроили девочке. — Я? — наигранно-удивленно вскинул брови мужчина. — Менталист в трупе один. Вряд ли вы с коллегами обращались к кому-то из знакомых. — Тихо, тихо. Ганс обернулся, чтобы убедиться, что рядом не было никого из коллег. — Откуда вы знаете, что я менталист? — Потому что я магистр по смерти уголки губ Чарли приподнялись в улыбке. И поверьте, во время представления отличить магию по смерти от ментальной мне было несложно. Вот как. Вся напускная самоуверенность тут же слетела щародея. Что ж, тогда давайте поговорим откровенно. Только прошу, постарайтесь сделать так, чтобы Лилия не слышала нашего разговора. Она реагирует, Да, то, как Эмми реагирует на воспоминания о розыгрыше, мы с напарником имели удовольствие наблюдать. Сомнительное удовольствие должна заметить. Не сговариваясь, Чарли вместе с Гансом поднялись на пару ступеней и заняли кресло недалеко от Бакстера. Что же произошло на самом деле, мистер Страм? Мужчина, подавшись вперед, уперся локтями в свои колени и, чуть опустив голову, тяжело вздохнул. Произошло... Это вы правильно отметили. Как магистр по смерти, вы должны знать все об обучении в академии, как и о порядках там заведенных. Так что, думаю, вы мисс... Мисс Хилл. Или просто Чарли. Да, так вот, я думаю, вы, Чарли, вовсе не удивитесь, если вам расскажу, что при плане о розыгрыше первое, что всем пришло в голову, так это посмотреть, чего новенькая боится больше всего. И, конечно, смотреть должен был я, тем более статус мастера мне позволяет такое минимальное вмешательство. Это же не блок ставить или запрет, подмену памяти чего доброго. Так что я особо и не сопротивлялся, но стоило проникнуть в сознание Ливии. Знаете, я был очень удивлен. Найти след ментальной магии в сознании совсем молоденькой девочки не было неожиданностью. Она одаренная, а у нас у всех хоть раз кто-то докопошился в головах. Но там был блок, довольно крепкий, плотный. Он не просто блокировал воспоминания малышки, а буквально скрывал произошедшее. Скрывал? Ха. Как бы вам объяснить? Вот смотрите. Я слышал, что у вас, мастеров по смерти, да и у магистров тоже при связи с миром теней есть различия, и каждый видит мертвый мир по-разному. Это так? Допустим. У менталистов тоже, в том смысле, что каждый из нас видит сознание людей по-разному, и след оставляет после себя совершенно индивидуальный. Никто, кроме менталистов, этого не сможет различить настолько четко. Нет, я, конечно, знаю, что у... умеют такие, как вы, Чарли. Но ваши способности и близко не стоят к тому, что видят менталисты. Но вернемся к тому, что вижу я при работе с чужим разумом. На моем потоке во время обучения были разные ребята. Один видел сознание людей, как коридор с дверями, ведущими во множество комнат к воспоминаниям. Другой видел что-то вроде библиотеки с книгами. А третий — натянутые нити. Дерни за одну и сможешь посмотреть, к чему она ведет. Подробности я вам раскрывать, конечно, не буду. У всех есть свои секреты и нюансы. Но лично за себя сказать могу. Для меня чужое сознание выглядит как комната со множеством портретов, фотографий, картин. Я как в музее, хожу и рассматриваю их до тех пор, пока не найду именно ту, что нужна. И вот у Лилии было так же. Только чем глубже я погружался в память девочки в поисках страхов, тем темнее становилась комната, пока ее не поглотила абсолютная тьма. Блок такой силы я еще не встречал, и, конечно, мне стало интересно. Вы его взломали? Чарли внимательно рассматривал лицо мужчины, который был причастен к безумию молодой одаренной. «Взломал?» Горький смешок сорвался с его губ. «Я только попытался разогнать хоть кусочек тьмы, чтобы посмотреть, что она скрывает». «Посмотрели?» – ворчливо уточнил Бакстер. «Заглянул и ничего не увидел. Или увидел слишком многое. Это как посмотреть?» «Что вы имеете в виду?» – поинтересовалась чародейка. «Мне удалось пробиться через блок всего на пару мгновений, и я оказался в воспоминании из раннего детства». В том ужасном моменте, когда малышка пряталась в каком-то темном помещении и сквозь небольшую щель видела, как умирает ее мама. Дальше была только боль, страх и всепоглощающий ужас, пережитый ребенком. По большому счету, тот блок скрывает именно это воспоминание и все, что с ним связано. Глушит ужас пережитого и прячет личность убийцы. А вы видели, кто убил? Бакстер щелчком пальцев сдвинул шляпу на затылок, внимательно посмотрел на менталиста. Нет. Только тот момент, где женщина упала на пол и из ее головы потекла кровь. «Я даже не могу сказать, где именно это произошло. Все затопило страхом. И зная, что Эмми пришлось пережить в детстве, вы с коллегами все же решились на ваш дурацкий розыгрыш?» Чарли была крайне возмущена. «Нет», — мотнул головой чародей, «мои друзья не знают, что именно я видел. А в коморке без света Лили была... не одна». И тем не менее в итоге ее тетке пришлось снова обращаться к кому-то из своих коллег, чтобы заблокировать память девочки. Урод! стиснув кулаки, зло выдохнул Ганс. Тот, кто работал с памятью девочки, самый настоящий урод. Так сломать малышку. То есть это были не вы. Смеешься, магистр? Да я бы не рискнул лезть на то поле. Я, конечно, довольно опытный менталист. Да и талантом не обделен, но не стал бы даже пытаться ставить новый блок поверх старого, частично взломанного, как раз потому, что побоялся бы сделать хуже. А тот, кто взялся за работу, не боялся ничего. Видимо, деньги решают многое. Или для Эмми это действительно было нужно? Задумчиво протянула Чарли. Не знаю, насколько ей это было нужно, но могу сказать точно, что после последнего вмешательства вскрыть воспоминания нашей воздушницы смогу даже я. Я заглядывал к ней в голову, видел ту грубую заплатку, что там теперь стоит. Не стал соваться только потому, что искренне привязался к девочке. Только ты? Да нет. Теперь улыбка на губах чародея была теплой. Наш нежный цветочек смогла завоевать любовь каждого в труппе, тем более одаренных. Когда Мила мстила за обиду, это было и смешно, и настолько по-детски, что злиться на нее не получалось. Подумаешь, сорвала каждому из нас выступление. Задрала девчонкам юбки на головы. Развеяла огненных мотыльков братьев, попыталась дуть моих теней. А Правда, вместо этого подняла небольшой ураган в зрительном зале, и теперь все выступление помогает мне, создавая эффект ветра. Людям нравится. В общем, мы знаем, какую тему нельзя поднимать при Ливии, и поэтому сумасшедшая Эмми нас не посещает. В цирке девочка счастлива, и мы, как можем, бережем ее. А тетка говорит, что она против, чтобы Эмми работала с вами, заметила чародейка. Тетка у нее настоящая тиранша, нервно дернул плечом менталист. Злобная дамочка, должен заметить. Мороз по коже от нее, поэтому мы стараемся не пересекаться с Лаурой, хотя она частенько появляется на выступлениях, чтобы посмотреть на племянницу. Злобная, скинулся Бакстер, а с виду хрупкая слабая женщина преклонного возраста. Это только с виду. Да и возраст у нее не такой уж и большой, где-то 55, может, на год или два больше. Согласитесь, не так уж и много. Ну и немало, хмыкнула Чарли, вспоминая свою мать, которой через несколько месяцев должно было исполниться 52 года. Леди Вайланд терпеть не могла, когда ей напоминали о возрасте. И уж тем более она никогда не стала бы делать все, чтобы выглядеть старше своего возраста и более немощной чем была на самом деле. В отличие от Лауры Фласт. Странная женщина. Крайне странная. Немного помолчав, Чарли поднялась со зрительского кресла и кивком головы попрощалась с Гансом. Спасибо, вы очень многое прояснили для меня. Чарли, подожди. Бакстер цепким взглядом смотрел на менталиста. Мистер Страм. Как вы смотрите на дополнительную работу вне стен цирка? Нужно посмотреть чье-то сознание. Понимающе улыбнулся менталист. Скорее обмануть чье-то сознание и сделать это так, чтобы вы сами потом забыли, что и для кого сделали. Помочь детективу ГГУП? Да кто ж в здравом уме откажется? В жизни бывает всякое. Полезно лучше иметь знакомство в управлении безопасности города. Вдруг придется обратиться? Так что я в деле.